Когда на небе забрезжил рассвет, Вивьен понял, что ему тошно возвращаться в Руан. Он не был готов посмотреть в глаза Ренару и признать его правоту. Не готов был появиться в отделении инквизиции, где всё напоминало страшные казни Ренни. Он не мог вернуться домой, потому что знал, что не удержится от соблазна залезть в свой тайник. И погрузиться в чтение катарской книги, которую перечитал уже столько раз, что почти запомнил наизусть. И всё же нужно было идти хоть куда-то. Какой смысл оставаться в лесу? Ноги понесли его в неизвестном направлении, и Вивьен повиновался им. Он вознамерился довериться интуиции и поискать Анселя. Если то ты впрямь скрывался где-то поблизости, возможно, он всё же показался бы, убедившись, что Вивьены ищет его в одиночку. Весь день Вивьен провёл в поисках и расспросах. На удивление, следы бессонной ночи никак не сказались на нём, и он был преисполнен силы решимости найти Анселя Ассие. Поиск эти результаты не дали. Ни в одном поселении, в котором Вивьен появлялся, не было ни малейших указаний на пребывание там беглого Катара. Ивэн следовал тому направлению, которое самостоятельно выбирали его ноги, и к вечеру понял, что зря повиновался им так слепо. Он снова очутился на дороге и переночевать мог разве что в лесу. Ночь стояла прохладная и безлунная, и Вивьен подумал, что ещё одна ночёвка под деревом не станет для него губительной. Устраиваясь на мягкой траве, он надеялся забыться в сном, но и на эту ночь бессонница не позволила ему отдохнуть. Третий день, уже почти безотчётно проводимый в поисках Ханселя, стал тяжёлым. Бодрость, которую Вивьен теперь испытывал, была почти болезненной. К вечеру, ведя беседы с людьми, Вивьен прилагал серьёзные усилия, чтобы сохранять связанность речи. Здравого смысла в нём хватило на то, чтобы этой ночью всё же остановиться на постоялом дворе. Но даже там, лёжа в постели, он не смог сомкнуть глаз. Он отчаянно пытался это сделать, ворочился с боку на бок, но не мог забыться сном ни на минуту. Он помнил каждый миг этой мучительной ночи, в особенности помнил, как измученным взглядом уставших глаз смотрел, как за окном занимается заря. На четвёртый день он шагал медленно, как древний старец, однако твёрдо вознамерившись довести себя до состояния изнеможения, при котором сон всё же владейт им, продолжил поиски. Теперь он не всегда мог сохранять речь связной, начинал путаться в словах, поэтому поспешил покинуть деревню, в которую забрёл, дабы случайно не сболтнуть лишнего. Он уже не различал местности, не понимал, в какой стране находится Руан, но понимал, что ему стоит туда вернуться, чтобы наконец отдохнуть. При этом что-то подсказывало ему, что в таком состоянии, при всех тех знаниях, что он должен хранить в секрете, возвращаться домой было рискованно, и он не понимал, как должен поступить. Его мысли путались. Он не помнил, как наступила ночь, и не помнил в какой момент признал, что яростная бессонница не позволяет ему уснуть, хотя сам чувствовал себя так, будто мог рухнуть прямо на дороге. Внутри него родилась, но так и не распылилась злость. Ему не хватало сил злиться на своё состояние. Он подумал, что будет продолжать идти на гудящих ногах, пока силы окончательно не покинут его. Полтрона оказался на незнакомой дороге, весь увешанный листвой с деревьев и кустов, на которые натыкался в темноте. Он едва переставлял ноги и толком не понимал, что с ним происходит. Ивён даже подумал, что успел умереть и оказаться в аду, только не мог вспомнить, как смерть настигла его. Позади него зашуршала листва, но он не смог среагировать быстро. Он повернулся медленно, Тело едва слушалось. "Вивьен?" окликнул его женский голос. Утро стояло светлое и солнечное, но измученные постоянным бодрствованием глаза почти ничего не видели, и Вивьен едва мог различить черты позвавшей его женщины. Он сумел уловить лишь отдельные детали внешности: длинные светлые волосы, выбившиеся из-под сложных кос, видневшихся из-под накидки. Строенная фигура. Элиза пробормотал Вивьен заплетающимся языком. Женщина приблизилась к нему и на миг действительно показалось, что он видит перед собой Элизу, но она зачем-то называлась ему другим именем. Меня зовут Ивет. Вы, наверное, меня не помните. Я выглядела немного иначе, когда мы с вами встретились. Она замолчала. Вивиан с трудом уколовить смысл её слов, поэтому не отвечал. С большим запозданием он почувствовал, что она касается его лица. Она дотрагивалась с тыльной стороной ладони до его лба, и какое-то отдалённое чувство отдало ему понять, что лицо покрыто потом. Что с вами? Вы больны? Он не был уверен в том, покачал он головой, на самом деле, Елети ему показалось. Вы кажетесь совершенно измученным, продолжала женщина. Ивет. Ивет. Откуда я знаю это имя? Кто она? Вивьен, вы слышите меня? Я должен вернуться в Рон. Наконец сумел выдавить он. В какой стороне? Рван. Женщина, похоже, отреагировала на его слова осуждающе. Вам нельзя никуда идти в таком состоянии. Вы же едва держитесь на ногах. Она пристально на него смотрела и, похоже, догадалась о причине его дурного самочувствия. Сколько вы не спали? А какой сегодня день, спросила Так, деловито выдохнула Ивет. Простите меня, но в Руан я вас не пущу. Это всё равно что погубить вас. Идёмте со мной. Куда? Идёмте. Она взяла его за руку и повлекла за собой. Вивьен был не в силах сопротивляться. Ноги его, несмотря на усталость, оказались удивительно послушны. Через некоторое время спустя и Вет завела его в небольшой домик, одиноко стоявший посреди перелеска. Других домов в округе видно не было, и это невольно напомнило Вивьену жилище Элизы. Я пришёл к Элизе. Она поможет, промелькнуло у него в голове. Осторожно не оступитесь, произнесла женщина. Она завела его в комнату и почти силой усадила на кровать. Вивьен не понимал, что происходит и что он должен делать. Мысли его пребывали в беспощадной путанице. В какой-то момент он вдруг почувствовал, что женщина присела перед кроватью, на которой он сидел, и начала снимать с него обувь. "Лиза, что ты?" начал он, но затем вспомнил имя женщины и через несколько мгновений осознал, что попал не в дом клесной язычницы. Мне нельзя здесь быть. Я могу кого-то выдать. Я должен вернуться в Руан. Не надо, попросил он, постаравшись помешать женщине, но руки двигались слишком медленно и лениво, и вет отмахнулась от них как от назойливой мухи. Я должен. Врон. Вы должны поспать, строго сказала Анна, покачав головой. Ложитесь, не спорьте, прошу вас. Зачем? Устало выдовил он. Затем, что вы измучены и почти ничего не понимаете. Нет. Зачем вы это делаете? Он пытался припомнить эту женщину среди тех, кого недавно спас от несправедливых обвинений, но не смог, хотя её черты казались ему смутно знакомыми. И дело было не только в том, что она напоминала Элизу, она ведь и сама его знала откуда-то. Вам нужна помощь, мягко произнесла Юэт, толкнув его в груди заставив лечь на кровать. Он не успел подняться. Она ухватила его за ноги и, поднатужившись, уложила их. Я счастлива, что могу её оказать. Возможно, вы уже это забыли, но когда-то вы помогли мне. Вивьен начал смутно припоминать что-то, но воспоминания не желали воскресать окончательно. Кто она? Почему так добра? Я не могу остаться. Вяло запротестовал Вивьен, попытавшись встать. В душе его всколыхнулся и другой страх. Я не смогу уснуть. Он боялся, что лишится рассудка навсегда, если бессонница вновь не позволит ему спать. Вы должны остаться, возразила Ивет, присев на край кровати и убрав с его лица налипшие волосы. Остаться и отдохнуть, иначе вы себя погубите. Вдруг она снова властным движением надавила ему на грудь, буквально пригвоздив его усталое тело к кровати. "Вивьен", строго обратилась она, найдя его рассеянный взгляд. "Хватит пытаться подняться. Слышите меня?" Микс спустя, она с какой-то особой, ненавязчивой нежностью провела по его волосам рукой. "Пожалуйста", мягко протянула она. "Отдохните. Я прошу вас." Он не мог толком сопротивляться. Только сейчас он понял, насколько сильно всё это время было напряжено его тело. Ласковые движения этой женщины, кем бы она ни была, вдруг заставили его расслабиться. Из груди вырвался громкий прерывистый вздох, и мир вокруг поглотила блаженная темнота.